Курка 8. Место действия. Вид с высоты птичьего полета на богатое поместье. Большая территория, огорожена высоким забором из серого камня. Поверху забора идет керамическая плитка темно-красного цвета. Видны оранжерея, бассейн и множество служебных строений. В центре участка жилой комплекс из большого главного здания и несколько окружающих его домов, выполненных в национальном стиле. Снаружи, к воротам в ограде, Подъезжают две дорогие, блестящие черной краской машины. Ворота открываются, пропускают их внутрь. Первая машина направляется к парадному входу главного здания. Вторая, с охранной, сворачивает вправо, к гаражу. Преодолев расстояние в сотню с небольшим метров, вдоль кустов с засохшими желтыми листьями и разлапистых невысоких сосен с зелеными иголками, первая машина останавливается у входа в здание. Там ее уже ждут. От дороги к высоким раздвижным стеклянным дверям расстелена широкая красная дорожка, вдоль которой с одной стороны стоят женщины в черных костюмах, белых блузках и белых перчатках, с другой стороны дорожки мужчины тоже в черных костюмах, белых рубашках и белых перчатках. К остановившейся машине подходит мужчина, открывает заднюю дверь, отходя в сторону. Из машины неспешно выходит парень в светло-коричневом пальто, в синих джинсах и белых кроссовках. Шея замотана в темно-красный шарф. На глаза большие солнцезащитные очки. В строй мужчин и женщин синхронно склоняется в поклоне. Вступив на красную дорожку, парень останавливается и смотрит по сторонам, оглядываясь. Через несколько секунд стоящий с самого края шеренги представительный мужчина в возрасте выпрямляется и делает шаг к парню. Добро пожаловать домой, господин младший наследник. С возвращением, говорит он, вновь почтительно кланяясь. Прошу, проходите в дом. Ваша бабушка и матушка ждут вас. А где мой отец, брат и сестра? Спрашивает парень. Господин президент находится в Китае в деловой поездке. Ваш старший брат и сестра находятся сейчас на острове Чоджу. Хм, хмыкает парень. Значит, главное в доме бабушка. Понятно. Парень вздохнул. И неторопливой походкой направился в дом, мимо согнувшихся в поклоне слуг. Место действия. Малая гостиная комната в поместье. Очень богатая обстановка. Посредине гостиной стоит пустой стол из натурального светлого дерева. За столом сидят приехавший парень и две женщины. Одна среднего возраста со скорбным и печальным выражением на лице, другая пожилая и очень сердитая. БАХ! С громким звуком впечатывается в столешницу сухонька ладонь пожилой женщины. «Ким Джу Ван Громко и сердито говорит она с гневным прищуром, смотря на парня сквозь стекла очков на ее носу. «Ты ни к чему не годный, ленивый придурок! Как ты мог бросить учебу? И полгода скрывать это от семьи, а? Немедленно отвечай!» Женщина среднего возраста вздрагивает. Ее лицо становится еще более печальным. «Ты тратил деньги семьи направо и налево, развлекаясь эти три года!» «Все никак не наиграешься, Джон?» Продолжила ругаться на парня пожила женщина. Хм, «Хм, это так хорошо?» Наконец ответил тот, улыбнувшись. «Я, наконец, почувствовал, что я дома, услышав твой громкий голос, бабушка. Ты хитрюга! Как ты смеешь со мной заигрывать? Я отправила тебя за границу обучаться менеджменту и экономике, а ты бросил учиться. Хм, видишь ли, бабушка?» Я решил, что менеджмент и экономика – это не совсем то, чем я бы хотел заниматься в жизни. Бах! Бабушка снова громко хлопает ладонью по столу. А раньше о чем ты думал, засранец? Когда поступал? Ну, вообще-то меня особо не спрашивали. Ты ведь решила все за меня? Бах! А теперь ты решил жить своим умом? Ну, вообще-то да. Бабуля, я говорил тебе, что ты очень умная женщина. Говорил? Будь осторожна. Не ушиби руку. Бах! Не смей ко мне подлизываться, Джован. В этот раз ты разозлил меня по-настоящему. Подумать только. Сын Ким Дон Вука, президента корпорации C Group Corporation, бросил учебу. Ты не подумал, что скажут люди, когда услышат такое? Может, у него нет ума? Вот что они про тебя скажут, Джован. А что подумают люди о твоем отце, у которого такой непутевый сын? И как ты отразится на корпорации? Ты об этом подумал? Бабушка, с тысячами студентов такое происходит. И ничего. Бах! Ты не тысячи придурок. Таких, как ты, по единицам пересчитать. Ты наследник Сигруп Корпорейшн. Мама, пожалуйста, не говорите так грубо с вашим внуком, попыталась ступиться за парня женщина со средних лет. А ты, молчи, не естка, Обвиняющий направила на нее указательный палец бабушка. Это ты виновата, что он вырос у тебя такой. Потыкала ему во всем, баловала. Вот и результат. Ты плохо воспитала своего сына, Инхэ. Мама, ну, простите меня. Женщина, сидя за столом, сделала поклон. С тобой я еще поговорю. А ты, маленький негодник, отвечай, что теперь собираешься делать? Ну, я пока не решил, бабушка. Хотела глядеться. У тебя задолженности по шести кредиткам. Если ты думаешь, что я позволю тебе кутить налево и направо, ничего при этом не делая, то ты сильно ошибаешься, Джуон. В этой семье мужчины все работают и ты будешь работать. Если не можешь работать головой, будешь работать другим местом». «Каким?» – насторожился парень. «Мне нужны правнуки, поэтому я тебя женю». «Как женю?» – искренне возмутился Джион и завопил. «Бабушка, что ты такое говоришь? Не только 22 года, мне еще рано обзаводиться семьей. Пусть мой старший брат делает тебе правнуков, он уже год как женат, ему же давно пора». «Твой старший брат получил образование в Оксфорде». И в отличие от тебя, понимаю всю ответственность, лежащую на его плечах. Он работает дни и ночи напролет, как положено мужчине, и поэтому уделяет мало времени своей жене. Ты же наоборот, показал свою полную неспособность к образованию, проводя время с какими-то французскими девицами. И не делай такое лицо. Я все знаю, чем ты там занимался, в Париже. В итоге, профессию ты не получил. Значит, ты рассчитывать на то, что ты будешь работать своими мозгами не стоит. Их у тебя, по-видимому, нет. «Значит, для компании ты бесполезен, но ты член семьи, а в семье все работают. Даже твой дед, который свихнулся на старости лет со своими часами. Но он, по крайней мере, заслужил отдых, создавая эту компанию. И все равно, даже при этом он работает. Значит, и ты, ты будешь работать. Если нельзя использовать твою голову, буду использовать тебя как племенного жеребца». «Мама!» – ахнула Неветка, прикрывая рот пальцами. «Как можно? Что вы такое говорите?» «Что думаю, то и говорю!» Отрезала бабушка. «Твой сын, Инхе, вырос безответственным и ленивым. Семейная жизнь пойдет ему на пользу. Ему нужна крепкая женская рука, которая поможет преодолеть его недостатки. Думаю, что я найду ему такую девушку». Но бабушка!» – начал было Джон. «Бах!» «Молчи, негодник, молчи!» «И попробуй только не ходить на свидание». «А тогда что будет?» «Можешь тогда вычеркнуть себя из семейного реестра». «Угрожаешь лишением наследства?» «Самый эффективный метод. Всегда срабатывает». «Мама!» – жалобно протянула невестка. «Молчи!» – ряпнула на нее та. «Или ты забыла, кто тут старшая?» Бабушка снова повернулась к внуку. «Срочно женись, Джон, сказала она. «Ты меня понял?» «Хорошо, бабушка. Я буду ходить на свидания с девушками, которые ты выберешь. Но это должны быть очень милые девушки. Это надо не мне, а твоим правнукам». Ты же хочешь, чтобы они были красивыми? Улыбнувшись покорно, согласился Дживон. Бабушка поджала губы и сырепо посмотрела на внука. Только попробуй отказаться от своих слов, Дживон. С угрозой произнесла она, направляя уже на него указательный палец. Только попробуй. Место действия ⁇ дом мамы Юнми. В гостиной мама разговаривает со старшей дочерью. Что она сделала? потрясенно переспрашивает у мамы сунок. «Разбила дяди нос?» «Угу!» Грустно кивает головой мама. Еще ударила его решеткой от гриля по голове и хотела ударить сковородкой. «Сковородкой? Да она с ума сошла! Почему она так поступила?» Она подумала, что он маньяк из школы. «Ты же знаешь дядину манеру одеваться? Этот его любимый черный плащ. Она совсем не помнит дядю, сынок». Мама тяжело вздохнула. Сынок с полуоткрытым ртом и круглыми глазами переваривает услышанное. «Забыла?» – наконец говорит она. «Как можно забыть дядю?» «Видно, как и все остальное». Сынок еще немного думает. «Нужно показать ей фотографии», – наконец говорит она. «Я почему-то не подумала об этом». «Как дядя? Он на нее не обиделся? Она его не сильно побила?» «Нет, не сильно». «И он не обиделся. Ты же знаешь, что он вас очень любит». «Он все понял. Ругался, что я ему не сказала о случившемся с юнми». «Не сказала?» Удивилась сынок. Я думала ты ему сообщила. Зачем, дочка? Мы сами справились. Но он же наш родственник. Родственникам нужно сообщать. Родственникам. С горечью в голосе произнесла мама. Мои родственники сами едва концы с концами сводят. Чем они помогут? А твой дядя? Он и так столько для нас сделал. Мне просто стыдно его о чем-то еще просить. Стыдно говорить, что несчастье по-прежнему преследует меня и мою семью. «Стыдно, что я такая неудачница!» «Мама, прекрати!» Рассердившись, топнула ногою Сунок. «Терпеть не могу, когда ты начинаешь заниматься самоуничижением!» «Совсем никакая ты не неудачница! Ты самая лучшая мама на свете, слышишь?» Дочь подошла к матери и обняла ее. «Я тебя очень люблю, мамочка!» Сказала Сунок, заглядывая маме в глаза. «У нас все хорошо, а будет еще лучше!» Я закончу университет, получу хорошую работу и буду тебе помогать. А ты будешь отдыхать, вот увидишь». «Конечно, дочка!» Со слезами на глазах ответила мама. «Все так и будет. А пока мне нужно идти работать, чтобы дожить до этих светлых дней. Я тебе помогу, мамуля». «Спасибо, сынок. Ты моя самая крепкая опора в жизни». Место действия. Дом мамы Юнми. Комната сестер. На полу сидят Юнми и Сунок. Рядом с девушками, с топкой, лежат фотоальбомы в ярких разноцветных обложках. Сунок увлеченно тычет пальцем в раскрытый фотоальбом, что-то объясняя младшей сестре. Та же, втянув голову в плечи и нахохлившись, словно воробей, с хмурым видом слушает Онни. «Это сестра твоей двоюродной тети», тыча пальцем в фото улыбающейся кореянки, говорит Онни. «Она приезжала к нам два года назад. Мы тогда все вместе ходили в океанариум. Помнишь?» Укол, отрицательно мотаю головой я, не помню. Я наказан за избиение дяди. Наказан просмотром семейных альбомов. Что может быть скучнее и бессмысленнее разглядывание чужих фото, которые тебе не неинтересны, так и тянет произнести вслух известную фразу. То все эти люди? Но эти люди родственники юнми. И мне их нужно знать, чтобы не вышло, как с дядей. А с дядей очень нехорошо вышло. Избил благодетеля семьи. Так неудобно. Одно радует, что не причинил ему серьезных увечий. Не успел пустить сковородку в ход. Но я же не знал. Подумал, маньяк сбежал из полиции и на кухню пробрался. Отомстить. Когда увидел перепуганное лицо мамы Юнми, понял, что опять натворил что-то из ряда вон выходящее. Поэтому долго кланялся и извинялся, как полагается нормальной корейской девушке. Дядя, к слову сказать, оказался нормальным мужиком, как я про него и думал. В бутылку лес не стал, простил и даже посмеялся. В общем, обошлось. Но теперь, в искуплении грехов, сижу и рассматриваю фотки, которые притащила мне. Не возникаю. Хотя, конечно, хочется заняться совершенно другим, воплощением своего проекта Айдал. Однако, виноват, значит виноват. А это ее сын, Соджи Сок. «Он тогда за тобой так забавно ухаживал», – радостно сообщила Сунок, тыча пальцем в фотографию какого-то тинейджера. «И тебе он тоже понравился. Помнишь?» «Вот эта обезьяна с отопыренными ушами?» – подумал я, посмотрев на фото. «Ну и вкусы у этой юнми, однако. Будь я девушкой, я бы такого за километр обошел бы». «Что? Неужели не помнишь?» – огорчилась Онни. «Уку!» – отрицательно мочу я. «Постой!» Неожиданно сказала сынок, о чем-то на мгновение перед этим задумавшись. «Юна, что ты знаешь о парнях?» «Что я знаю о парнях?» «Вот это поворот! Вообще-то я о них знаю все, но что я должна о них знать?» «Делая непонимающее лицо, спрашиваю я. Ты помнишь значение слова «секс»?» «Хм, разговор неожиданно становится интересным». «Нет, не знаю. Расскажи, пожалуйста». «Ну...» Издалека начала внезапно порозовевшая лицом Онни. «В мире живут мужчины и женщины». Минуты за три я прослушал курс поведения приличной корейской девушки. Ничего такого невероятного я не услышал, хотя, впрочем, были нюансы. Оказывается, знакомиться на улицах для девушки считается категорически недопустимым. Для знакомств существуют так называемые «свидания вслепую», куда молодые люди приходят по рекомендациям друзей и родственников. Ну, еще, конечно, можно знакомиться на работе или на учебе. Но на улицах – ни-ни. Абсолютно низкий класс. Про свидание вслепую я был в курсе, а вот про то, что на улицах не знакомятся – не знал. А так, в основном, рассказ Онни был с уклоном про парней, которым нужно только одно. Интересно, а у нее есть парень? Онни, а у тебя есть парень? поинтересовался я, когда она сделала паузу в своем рассказе, припоминая, что она еще мне не сказала. «Почему ты спрашиваешь?» – смутившись, ответила она. «Интересно», – честно ответил я. «Ну, как бы есть один...» «А вы уже переспали?» «Ты что?» – испуганно отшатнулась от меня сунок. «Что ты такое спрашиваешь, Юнми? «Понятно». Гипотетическая модель сферического коня в вакууме. Вот на что похоже ее представление о парнях. «Дочки!» – сказала мама Юнми, входя в комнату с подносом в руках, на котором стояли два длинных стеклянных стакана с чем-то ярко-оранжевым. «Я вам сок принесла». «Что вы делаете, мои красавицы?» «Сунок рассказывает мне о сексе», – радостно сообщил я, постаравшись улыбнуться как можно лучше, зарнее. «Это тебе он не за фотоальбомы. Маленькая месть». Судя по ее движению, мама Юнми от неожиданности чуть под нос не уронила. Лицо у сунок стало красным, как помидор. «Да?» Через пару секунд, стабилизировав стакан, испуганно поинтересовалась мама Юнми. «И... и что?» «Так интересно?» Также радостно улыбаясь и стараясь придать своему голосу максимум искренности, ответил я. «Думаю, что мне нужно обязательно это попробовать». «Что?» «Сунок, чему такому ты учишь свою младшую сестру?» «Да, мам, ничего такого!» – пролепетала красная рак Онни. «Просто я подумала, что Юна забыла, как себя вести с парнями, и вот решила ей рассказать». «Как же ты ей так рассказывала, что она решила попробовать?» – возмущенным голосом спросила ее мать. «Ну, я не знаю, почему она так странно все поняла». «Значит, ты не так все рассказывала, как надо». «Она все правильно рассказала», — сказал я, встревая в разговор. «Это была шутка. Прости, Онни. Я обязательно сделаю так, как ты сказала. Не подпущу к себе ни одного парня ближе, чем на километр». Задача озадаченно промычала Онни, растерянно смотря на меня. также растерянно поддержала ее мама. Место действия. Сеул. Раннее утро. По неширокой улице в небольшую горку... Медленно, с трудом переставляя ноги и на дыша, бежит девушка в черных спортивных штанах, ярко-красной куртке и серых кроссовках. На голове у нее вязаная из разноцветных ниток шапочка. Я приступил к похудательной программе. Вывел Юнуми на первую пробежку. Бегу. Вырывающаяся изо рта дыхание превращается в облачка пара. На улице прохладно, всего плюс два, но мне жарко. Пот течет по спине и ногам. Ежик волос под шапкой взаприл и колется. Как же тяжело. Все-таки Юнми жирная. Разве можно быть такой малоподвижной? к впечатление, что она вообще бегать в жизни не бегала. Чуть пробежал, а в боку уже колят, ноги отнимаются и просто адски хочется остановиться и прекратить эту пытку. не надо худеть. Нужно просто переключить мысли, сдвинуть их фиксацию с боли в теле на что-то другое. Хотя бы на тот же Тойейк. Идти мне завтра на экзамен или не идти? Вчера он не обиделась на меня и мою шутку и отказалась дать мне нот. Пришлось изображать из себя кающуюся Марию Магдалену, извиняться, обещать всегда и во всем слушать старшую сестру и выпрашивать комп, напоминая о задании для врача. Впрочем, сам виноват. Кто меня за язык тянул? В конце концов, Сунок сменила гнев на милость и дала мне час посидеть в инете, который я полностью потратил на выяснение вопроса, как тут сдают этот Таеек. Нарыл кучу интереснейших вещей по этой теме. Оказывается, все корейцы просто сходят с ума по этому тесту. Это какой-то фетиш нации. Результаты его требуются в Корее везде. При приеме в университет, для окончания университета. Но что важнее всего, они нужны при приеме на работу. Причем, что смешно, на любую, даже уборщика. Понятно теперь, почему так удивилась девушка-менеджер в аэропорту, когда я спросил про ТАЕ, а что это. Максимально возможная оценка в тойке 1000 баллов. Обычно требуют больше 700, либо 750. Но некоторые фирмы задирают планку и хотят, чтобы у них работали только люди, хорошо говорящие по-английски, и требуют не ниже 850. Балл 900 считается высшим пилотажем и приравнивается к уровню носителя языка. Судя по всему, вся жизнь любого корейца в возрасте от нужную цифру вставляют родители, это может быть и 3 года, до леток 29-31 посвящена подготовка к сдаче и непосредственной сдаче этого теста. Чем больше твой балл под тойку, тем круче ты в глазах окружающих. Экзамен этот корейцы сдают раз по 30 пока не добьются хороших, по их мнению, результатов. Представляю, сколько тут зарабатывают, готовя людей к сдаче теста. Похоже, это местное золотое дно для преподавателей. Вроде нашей подготовки к ЕГЭ. Пока лазил по теме, наткнулся на новость, ярко иллюстрирующую, что значит английский язык для корейцев. Прочитанное меня, честно говоря, крепко озадачило. Значит так. Поскольку город Сеул многонациональный, то в нем имеются специальные школы для иностранцев, а если точнее, для детей. Подразумевается, что в этих школах учатся дети дипломатов, различных офисных служащих, тех же преподавателей английского и т.д. Все учителя в этих школах, их всего пара штук на весь Сеул, носители английского. Все преподавание ведется на английском. Однако, когда журналист одной из главнейших телекомпаний Кореи тайком проник в эту школу, то иностранцев среди детей он практически не увидел. Все как один были корейцы и бодренько разговаривали на языке страны утренней свежести, несмотря на то, что в школе это официально запрещено. Выяснилось, что более 97% всех учеников в этих школах корейцы. Но как это возможно, если самое главное условие для поступления в эту школу это иностранный паспорт, Вот тут-то и проявляется вся странная логика корейских мам и пап, изо всех сил стремящихся дать своему чаду образование на самом лучшем языке мира. Ради того, чтобы их детей взяли в эту школу, где обучение, между прочим, стоит порядка 10 миллионов вон за один семестр, и даже в самом дорогом университете Кореи, Йонса, нет таких цен, эти мамы и папы меняют своим детям гражданство. Они бегут в посольство какой-нибудь Буркина-Фасо, или код-дивуар, или чада, или любой другой подобной африканской страны и покупают их паспорт. Посольства этих стран продают свои паспорта охотно, даже не особо много за это берут. За гражданство Центральноафриканской Республики, например, требуют 2000 долларов, и как выяснилось, это их основной доход от посольств за рубежом. В той же Центральноафриканской Республике, оказывается, Продажа собственного гражданства занимает до 30% от общего ВВП страны. Вот и выходит, что в этих иностранных школах все поголовно приехали с черного континента. Все как надо, по закону. А то, что по корейским законам гражданин Кореи не имеет права обладать другим гражданством, да иное гражданство в Корее запрещено, на это родителям наплевать. Недолго думая, они лишают своих детей корейского гражданства только ради учебы в этой школе, Где еще вопрос, будет ли ребенок общаться на английском среди всех этих нигерийцев? И что потом этот ребенок будет иметь много проблем, когда ему стукнет 21? Корейцы, видимо, тоже об этом не думают. Ведь главное, это английский. Все обучение на английском. О-о-о. И все преподаватели американцы. Ага, вот он, корейский рай. Просто пипец какой-то, подумал я, когда это прочитал и попытался это обдумать. Это что? Комплекс неполноценности нации? Или что-то иное? Так преклоняться перед английским? Странно. Ну ладно, спишемся и факт на местный менталитет. Потом я полез искать подробности. Какие же именно задания выполняются на этом популярнейшем тесте? Наткнулся на живой журнал какого-то русского мэна, живущего и работающего в Корее. Так вот, он у себя рассказал приключившуюся с ним историю, которой он... Как-то раз на спор сходил и сдал этот ТОИК, набрав 980 баллов. Этот мэн утверждал, что тест на самом деле очень легкий и рассчитан на носителей азиатских языков, прежде всего корейского и японского. Грамматическая структура некоторых диаметрально отличается грамматике от грамматики английского языка. Делясь опытом, он объяснил, что корейский ТОИК рассчитан прежде всего на знание грамматики английского языка, но не на знание лексики реалий англоговорящее общество или сложных моментов этого языка, как, например, в тестах TOEFL или IELTS, поэтому сдать его носителю русского будет намного проще, чем носителю корейского. Что ж, мне это понравилось, и я проникся. Поискав, нашел пример заданий. Там было так. Первое. Джон, троеточие, flowers every day, а water – b. Waters, c. Watering, d. Watered, 2. Your words don't make any sense, please be, троеточие. a. Rational, b. Ration, c. Rationality, d. Rationality. Изучив примеры, я, честно говоря, ничего не понял. Это что, все вот такое в этом тесте? Но это вообще-то кажется на 6 класс, там подобное изучают. И мне это будет расплюнуть, если оно и вправду так. И вот теперь вопрос. По расписанию, взятому из инета, завтра в одном из ближайших центров, которые этим занимаются, будет проходить экзамен. Вообще-то пишут, что эти экзамены сдают по записи за месяц вперед. Но вчера там почему-то были свободные места. Я на всякий случай записался. Поэтому можно будет пойти и попробовать сдать. Но я же совсем не готовился. Не слишком ли это нагло? А с другой стороны, экзамен бесплатно. Деньги берут только за выдачу сертификата. Издавать тест можно столько раз, сколько хочешь. Либо я завтра драю решетки, думая о светлом будущем, либо что-то делаю для этого самого светлого будущего. Чего бы мне на разведку не сходить? Увижу все своими глазами. Если провалюсь, второй раз приду подготовленным. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Хр-хр-хр. Ноги окончательно отказали, а колотье в правом боку, кажется, добралось чуть ли не до горла. Я остановился, держась рукой за бок и хрипло дыша. Хорошо, будем делать дыхательную гимнастику. Ноги на ширине плеч, руки в стороны и раз и два. Ой, жизнь моя жестянка. Место действия. Склад гараж в доме мамы юми На низенькой деревянной табуреточке перед прислоненным к стене моторуллером сидит Юнми, плоскогубцами в руках. На сером бетонном полу в черной тканевой кассетнице лежат блестящие гаечные ключи. Так, тросик я закрепил, осталось соединить провода. Сижу, никого не трогаю, подчиняю колесную машину. Машина оказалась особо не поврежденной. Свернут руль, порван трос управления подачей топлива, И вырван с мясом замок для ключа. Причем так, что два провода из трех оказались оборванными. Как так могло получиться, не представляю. Замок зажигания? Совершенно не та вещь, причем стоящая в таком месте, чтобы подвергаться таким разрушениям. Хотя, если удар пришелся в руль, то его и вынесло. Сегодня я решил принести семье видимую пользу и заняться ремонтом скутера. Альтернативой помощи семье было мытье грязной посуды из ресторана. Но этот процесс видим. Сколько ее не мой, меньше ее и не становится. Да и не мужское это дело, посудомойки торчать. Поэтому я решил заняться ремонтом. Куда более интеллектуальный процесс. Вчера я все же сходил, сдал тест и уложился в 2 часа. Сам тест 50 минут и дорога туда-обратно. Так что в доме этого никто и не заметил. Сказал, гулял. Отпускают меня из дома неохотно, но отпускают. Движение и воздух полезны для здоровья. Так и говорю. Возразить на это нечего, поэтому и соглашаются. Вчера, в день экзамена, я поехал на место проведения казни, даже не зная толком врага в лицо. Что там будет, как она будет, какую форму будет иметь задание. Корейцы же, в отличие от меня, были подготовлены превосходно. Девушка, которая сидела возле меня, явно сдавала экзамен не в первый раз. Быстренько заполнив бланк ловкими и небрежными штрихами, Она достала йогурт и методично уничтожила баночку, ровно за 4 минуты, которые нам дали на перерыв перед экзаменом. Я, вяло позавтракавший и ничего с собой не взявший, глядя на нее, сразу начал осознавать собственную убогость. Девушка же, смотря как я переписываю в анкету свои личные данные, заготовленные с вечера шпоры, похоже составила совсем нелестное мнение о моих умственных способностях. По крайней мере, смотрела она на мои потуги с жалостью. Далее, все корейцы как один, дружненько достали сотовые. Ин инструктор даже рта не успел раскрыть. Выключили их, вынули батарейки, наклеили стикеры на экраны телефонов, подоставали карандаши, наточили их и приготовились слушать. Я же в это время еще заполнял анкету. Все же опыт – великая вещь. Меня чуть не выгнали с экзамена, Потому что, как выяснилось, допускался только один единственный вид карандашей, которыми можно было делать отметки на листе ответов. Я, разумеется, этого не знал. Меня бы и выгнали, если бы йогуртная девушка милостливо не протянула мне свой запасной карандаш. Пожалела соседку-дурочку. Так, замок на место я вставил. провода соединил. Изолентой замотал. Ключ в замке. Его, похоже, никто оттуда с момента аварии и не вынимал. В баке плещется бензин. Можно попробовать завести. Я встал с табуретки, открыл ворота, поднял их вверх, чтобы не устраивать газовую камеру, и, взяв скутер за руль, откатил его от стены. Сел сверху, покрутил ключ зажигания в замке туда-сюда, на предмет лучшего контакта, крутанул стартер. Двигатель завелся сразу. Выбросив из глушителя струю темно-синего дыма, он заработал уверенно и ритмично. Я дал ему прогреться и немножко погазовал, Наблюдая, как он называется, на поворот ручки газа. Вот какой-никакой, но транспорт теперь есть. С удовольствием подумал я, слушая рок от мотора и вдыхая знакомый запах бензина и выхлопа. Вполне может пригодиться. Колеса – это всегда удобно. Юнми, что ты делаешь? Обрачиваюсь. Мама Юнми стоит в зрях гаража, уперев руки в боки, и сердито смотрит на меня. Глушу двигатель. «Я байк починила», – улыбаюсь ей я, не понимаю, почему она сердится. «Что ты починила?» – полное непонимание на ее лице. «Не знает слова «байк»?» «Ну, пф, я его починила». «Немедленно слезай, и не смей мне больше никогда на него садиться. Слышишь, что я тебе говорю? Я запрещаю тебе, ты поняла?» «Ну, а почему?» «Можно теперь снова заниматься доставкой, буду зарабатывать деньги, чтобы ты еще раз попала в аварию». Ни за что! Поклянись мне, что ты в жизни на него больше не сядешь. Блин! Вот и накрылись медным тазом мои колеса. Впрочем, в мире ведь есть и другие колеса, не так ли? А на эти я уж так и быть не сяду. Вполне возможно, что они несчастливые, раз попали в аварию. Юна, ты слышала, что я тебе сказала? Клянусь, вздохнул я, слезая со скутера. Клянусь, что больше никогда на него не сяду. Место действия Маленькая кухня в доме мамы Юнми. Поздний вечер. Вернувшаяся с учебы Сунок ужинает за высоким столом. Мама сидит рядом с чашкой чая и смотрит, как дочь ест. Жалуется на Юнми. «Представляешь, она сказала, что снова будет ездить на доставку. Я, как увидела ее верхом на этом мотороллере, мне чуть сердце не оборвалось». «Так он же сломан!» С набитым ртом говорит Сунок, «Как она будет ездить?» Она его починила, завела и уже собралась ехать. Сунок замирает, прекратив жевать и держа на весу палочки. Починила? Юна починила мотороллер? Сама? Дочь, не понимающая, с удивлением смотрит на мать. Ой, говорит та испуганно, смотря в ответ. А ведь действительно, как я об этом не подумала? Наверное, вспомнила про аварию и все из головы вылетело. Как она могла его починить? «Ведь она же этого не умеет, а?» Мама вопросительно смотрит на дочь. «Странно!» – задумчиво говорит сынок, но опуская палочки в чашку с рисом. «Никогда с ней такого раньше не было!» В этот момент на кухню заходит Юнми с коротким ежиком волос на голове. «Аннен!» э, «Привет!» – с корейского. Улыбаясь, певучо проносит она, машет ладонью и смотрит на сестру. «Как прошел день, онни!» Спасибо, хорошо! кивает в ответ та и спрашивает. Юнми, мама говорит, что ты починила мотороллер. Как ты смогла это сделать? Там было оборвано всего два провода. Я зачистила изоляцию, скрутила жилы между собой и замотала изолентой. И все. Любой бы смог это сделать. А -а -а -а -а -а -а -а, – кивает головой Онни. Но я вот бы так не сделала. Просто ты на не, не начинала делать, отвечает ей Юнми. Начинала бы делать и сделала. Главное тут начать. Мама и сынок переглядываются между собой. Юна, дочка, спрашивает мама, поворачиваясь к младшей дочери. Будешь чай? Садись с нами. Да, спасибо, отвечает та и садится за стол, наливая себе зеленого чая в маленькую кружечку из коричневой керамики. Некоторое время на кухне царит тишина. Мама и Юнми пьют чай. Сынок ест. Завтра суббота, говорит мама, смотря на лысую голову Юнми. Будет много посетителей. Юнми, ты поможешь мне на кухне? Конечно, кивнув соглашается та. Мне только нужно будет сходить в информационный центр. Хочу узнать свой результат по ТОИК. Ты сдала тест? Искренне изумляется Сунок. Зачем? Его требуют при приеме на работу. Ты же знаешь. Так ты серьезно решила пойти работать? Удивляется мама. «Конечно!» – пожимает плечами Юнми. «Я же уже говорила!» «Да, но я не думала!» «Все будет хорошо!» – говорит Юнми. «Не волнуйтесь!» «А зачем ходить?» – спрашивает Сунок. «Можно ведь через интернет посмотреть. Там, на квитке с номером, который тебе дали, написан индивидуальный код доступа к результатам экзамена у, -у, -у я его выкинула! Я не знала!» Некоторое время спустя. На кухне только мама и Сунок. Юнми ушла наверх, в комнату. Сынок, сходи завтра с ней вместе, просит мама. Зачем? Не понимает та. Сама сходит. Дочка. Ну что она там могла получить? С болью в голосе говорит мама. Английский язык такой трудный. Она же ничего не помнит. Она что-то там придумывает себе или думает, что у нее все в порядке. Представляешь, как она расстроится, когда реальность не совпадет с ее мечтами? Я боюсь, как бы она потом ничего такого не сделала. Пожалуйста, сходи, присмотри за ней. Да, мама, секунду подумав, кивает головой сунок. Хорошо, я схожу, не волнуйся. Что вот ей дома не сиделось? Я бы сам прекрасно сходил, без всяких разговоров, от которых уже уши в трубочку сворачиваются. Он не вдруг решила пойти со мною за результатами теста. Я не возражал, хотя если бы знал, что она мне в первую половину пути будет расспрашивать о том, как же я все-таки починил скутер, а вторую говорить про английский язык, я бы отказался от такого спутника. Про скутер, когда я его решил починить, у меня были мысли, что это будет выглядеть как палево, но там действительно повреждения оказались незначительными, и даже девушка могла бы с ними справиться. Я же не двигатель разбирал. Не двигатель. Двигатель? Это было бы да, подозрительно. А так, два провода и тросик. Ну, руль свернут. Отпустил три винта, поправил да обратно затянул. Все просто и понятно. Никаких чудес. Так что... Ну и что, что Юнми только на скутере ездила? Все когда-то случается первый раз. Пусть привыкают, что она стала другой. Подделываться под нее я не собираюсь, ибо все равно не смогу, да и резона нет. Так что с мотиком вот так, и с английским тоже. Поначалу я решил ничего не говорить, но потом подумал, а собственно чего? Если устраиваться на работу, наверняка потребуется согласие мамы Юнми, так как ее дочь несовершеннолетняя. Все равно придется показывать результаты теста. ну зачем тогда делать из этого тайну? Никакого смысла в этом нет. Зря я только сон не пошел. Болтает и болтает всю дорогу. Как можно только столько говорить? Сейчас она переключилась с разговора о скутере на английский. Рассказывает, кто и сколько из ее знакомых получил за то и какой английский сложный язык. Что, если результат теста не очень, то расстраиваться не стоит. Нужно просто еще раз хорошенько подготовиться. Это не конец света, а трудность, которую можно преодолеть трудолюбием. У многих не сразу все получилось, но они старались и были в итоге вознаграждены. Она что, морально готовит меня к провалу, доходит до меня. А, -а, -а вот почему она со мной увязалась. Пошла оказать поддержку младшей сестре. Хм, хоть она и болтлива, но хорошо иметь такую сестру. А у меня ведь никого такого не было. Я в семье один. Он не, спрашиваю я. А сколько у тебя баллов за Тойк? У, -у, у не так много, как не бы хотелось, раз загрустив, отвечает она. 536. Думаю, что мне нужно еще позаниматься и сдать его еще раз. Но английский язык такой трудный. 536? И она собирается работать в области турбизнеса? М да, сложно ей будет. Почти 1000 баллов. Ничего себе! Наверное, нужно прожить всю жизнь в Англии, чтобы получить столько. Думаю, ты права. Мимо нас прошли две девушки, разговаривая между собой. Мы с Онни как раз подошли к входу в информационный центр. Девушки вышли оттуда и, похоже, обсуждают чью-то удачу. «Тысяча баллов!» – завистливо произнесла Сунок, проводив их взглядом. «Слышишь, Юнми, кто-то получил целую тысячу баллов. Везет же некоторым». Мне бы так. Наверное, кто-то из богатеньких. Конечно, если постоянно жить за границей, тогда можно и тысячу получить. Это не то, что некоторые, для которых съездить в другую страну – мечта всей жизни. Я покосился на Онни. Ее мечта жизни съездить за границу? Вот уж не думал. Впрочем, я ее почти не знаю. Ну, пошли, чего остановилась? – сказала мне Сунок. Похоже, настроение у Онни резко упало. Мы зашли внутрь здания, поднялись по лестнице на второй этаж, где в начале длинного коридора, право на стене, были вывешены результаты тестов. У стенда почти никого не было, лишь у его дальнего края стояли двое парней и две девушки, негромко разговаривая между собой. Листов с оценками было много и они были расположены по группам. Короче говоря, там были вывешены результаты нескольких групп за разное время. Мы с Онни. Взялись просматривать листы с ближней к входу стороны, ища мой, но пока он нам не попадался. Постепенно мы сдвигались влево к парням и девушкам. Краем уха я слышал, они обсуждают вопрос, можно ли, учась в Корее, получить столь высокий балл. И вообще, правильно ли это допускать до сдачи теста иностранцев наравне со всеми. Сунок, продвигаясь по стенду, влезла уже между ними и доской. Я шел следом. Внезапно он не издал громкий звук и, ткнув указательный палец в листок, замерла. Говорившие замолчали и уставились на нее, как, впрочем, и я. «Юнми!» – потрясенно произнесла Сунок, оборачиваясь ко мне и продолжая давить пальцем в стенд. «Ты получила 999 баллов! Вот! Смотри!» Молодые люди, в одной из которых я узнал «йогуртную девушку», Тоже повернулись ко мне, смотря на меня с непередаваемым изумлением. Возникла немая сцена. Вроде как к нам приехал ревизор. Неспешно, под внимательными взглядами пяти пар глаз, я подошел к стенду, посмотрел. Да, действительно, Пак Юн Ми, 999 баллов. Вот это да, вот это я дал. Однако, Серега, уж скажи что-нибудь, публика явно ждет хм хм прочистил я горло. «А почему 999? Почему не 1000? Куда они дели один балл?» Я с недоумением посмотрел на Онни, а потом обвел взглядом присутствующих. Сунок заезжала и кинулась меня обнимать. «Вне всякого сомнения, это очень достойный результат!» – сказал пожилой кореец с легким полупоклоном, двумя руками протягивая мне сертификат. Думаю, в твоей школе его с удовольствием повесят на стену наград. В Моей школе? После устроенной мною драки? Хм, ну не знаю. Возможно, уклончиво сказал я, протягивая руку за листом из плотной бумаги золотого цвета. В зависимости от набранных баллов, бланк сертификата тонируется в определенный цвет. От 10 до 215 баллов – оранжевый. 220 – 465 баллов – коричневый. «От 470 до 725 баллов зеленый, от 730 до 855 – голубой, мне положен золотой, от 860 до 990 баллов и выше». «Юнми!» – пошипела сзади Онни, дернув за одежду. «Как ты себя ведешь? Бери двумя руками и благодари!» «Да? Ну ладно». Принимаю бланк обеими руками и кланяюсь. Сынок за моей спиной тоже кланяется. Дядечка, с удивлением смотря на меня, кланяется в ответ. Мы кланяемся. Он кланяется. Повторяем это три раза. Наконец можно идти. Идем. На ходу смотрю сертификат. Меня интересует, за какой раздел с меня срезали бал. Listening – 500. Reading – 499. Ага. Такие за письменную часть сняли. Но один балл? За что его можно на... снять? Я что, где-то запятую не поставил? Возьми, протянул их сертификат Сунок, положи к себе, у меня некуда. Ты что, с ума сошла? Смотри, все на тебя смотрят. Поднимаю глаза. За дверью в коридоре собралась уже изрядная толпа. Все смотрят на меня и на сертификат в моих руках. Пауза. Стоим и смотрим друг на друга. Но тут сынок сделала выступление. «Это моя сестра, Пак Юн Ми», сделав шаг вперед, неожиданно громко произносит Онни. «Она получила золотой сертификат, сдав тест на 999 баллов». Совершенно посторонние люди внезапно раздражаются в ответ приветственными возгласами и начинают хлопать и радостно улыбаться, Словно для них это действительно радость. От такой неожиданной реакции я теряюсь и стою столбом, не знаю, что делать. «Благодари!» – шепчет мне Сунок и начинает кланяться. Сообразив, я присоединяюсь ко мне. Некоторое время мы благодарим, потом ликование толпы спадает. Становится тихо. «Скажи!» – внезапно обращается ко мне на неважном английском языке какой-то молодой мужчина. «Ты жила за границей?» Где ты научилась английскому? Нет, отвечаю я ему тоже на английском. Я училась в школе и занималась самостоятельно. Услышав мое чистое и четкое произношение, толпа вытягивает губы и завистливо дружно тянет. у <наплод các fan> uh -uh, А что за школа? Уже на корейском заинтересованно спрашивает мужчина. Это какая-то известная школа? Как она называется? Упс. Хоть убей, не помню, как называется школа, в которой я был всего один раз в жизни. Онни, поворачиваюсь к сестре Юнми, как называется школа, в которой я учусь? За моей спиной в коридоре возникает непонимание. В том раздается смех. Люди решили, что это шутка. Моя сестра учится в школе Бу Пайонг для девочек, говорит Онни с недоумением, смотря на меня. о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о" благоговейно выдыхает толпа. Похоже, у школы скаканул рейтинг. Какие-то странные люди. Совершенно неадекватная реакция. Чего они так радуются, будто я их родственник? Пошли, дергаю я за рука всю Другие Вдруг еще кусаться начнут.